Юджин слушал ее с наслаждением. Слова Руби напомнили ему, как в свое время его увлекали снимки в газетах. Виды гусиного острова на реке Чикаго, утлые рыбачьи домишки, перевернутые вверх дном лодки, служившие людям пристанищем. Он рассказал ей об этом, а также про свой приезд в Чикаго, и она слушала с большим интересом. Она подумала... что он славный малый, хотя, пожалуй, и чересчур сентиментален. И какой высокий, а она рядом с ним совсем маленькая. «Вы, кажется, играете?» — спросил он. «Чуть-чуть. У нас нет рояля. Я немного научилась в студии, где позировала». «И танцуете?» «Конечно». «Мне тоже хотелось бы научиться танцевать», — сказал он огорченно. «Так зачем же дело?» Это легче легкого. Я за один урок научу вас. Пожалуйста, попросил он. Это совсем не трудно, повторила Руби, отходя от него на шаг. Я покажу вам все па. Обычно начинают с вальса. Приподняв платье, она приоткрыла свои маленькие ножки и показала ему первые па. Он попробовал повторить, но у него ничего не вышло. Тогда она обвела его рукой свою талию. а другую сжала в своей руке. «Я поведу вас», — сказала она. Какое это было наслаждение, чувствовать ее в своих объятиях. И, по-видимому, она нисколько не спешила кончать урок, терпеливо возилась с ним, объясняя различные движения. И то и дело останавливалась, чтобы поправить его и посмеяться над его и своими промахами. «Понемножку получается», — сказала она после того, как они сделали несколько туров. Взгляды их не раз встречались, и когда он улыбался, она отвечала ему радостной улыбкой. Он вспомнил вечер в студии, как она стояла возле него и смотрела через его плечо. Конечно, будь он посмелее, он мог бы сразу перешагнуть через все условности. Он слегка прижал ее к себе, а когда они остановились... Не отпустил. «Как вы добры», — сказал он, сделав над собой усилие. «Вовсе нет, просто у меня хороший характер», — засмеялась она, не торопясь высвободиться из его объятий. Как всегда в таких случаях его охватило волнение. Ее же влекло к нему то, что она принимала за властную уверенность. Он был не такой, как другие мужчины, которых она знала. «Я вам нравлюсь?» – спросил он, заглядывая ей в глаза. Руби внимательно оглядела его волосы, лицо, глаза. «Не знаю», – спокойно ответила она. «Может быть, не нравлюсь?» Снова наступила пауза, во время которой девушка задорно глядела на него, а потом, опасливо покосившись на дверь, ведущую в коридор, сказала. «Мне кажется, что нравитесь». Он схватил ее на руки. «Вы прелесть!» — воскликнул он и понес ее на красный диванчик. Остаток дождливого дня она провела нежесть в его объятиях и упиваясь его поцелуями. Таких, как он, она еще не встречала.